«Заточение. Рэйчел. Боже, как болит шея. Меня что, били дубиной или облили кипятком?» Не открывая глаз, протягиваю руку и трогаю место, которое приносит наибольший дискомфорт. «Черт. Распахиваю веки и сажусь на серый бетонный пол. Я в коробке. В огромной бетонной коробке. Смотрю по сторонам и понимаю, что здесь нет ничего, кроме двери в виде металлической решетки и огромной лампы под потолком». «Я здесь не одна. Вокруг меня много людей. Джон, Джереми. Где они?» «Смотрю на мое окружение. Кто-то лежит на полу без сознания или спит. Кто-то ходит из стороны в сторону. Некоторые забились по углам и, сжавшись в комочек, тихо молятся. Что это за место?» «Я нервничаю, чувствую, как каждая частичка тела напрягается от непонимания происходящего. Встаю на ноги и рассматриваю всех. Мне нужно найти знакомых». Взгляд упирается в неподвижно лежащее тело у противоположной стены. Это Джон. Иду к нему, расталкивая всех на своем пути. Опускаюсь на корточки рядом с мужчиной и слегка трясу его за руку. «Джон, вставай!» Он морщится и так же, как и я ранее, хватается рукой за шею. Когда нас схватили, то что-то вкололи, и я физически ощущаю, как это продолжает циркулировать в моей крови. «Джон, ну же!» Молю я и толкаю его еще раз. Встаю на ноги и ищу глазами брата, но его здесь нет. Снова опускаюсь на корточки и помогаю Джону сесть. Опускаюсь рядом с ним и притягиваю ноги к груди. Джереми здесь нет, значит, он мертв. Когда мы убегали, он бежал последним. Машина вырулила на дорогу, и какой-то мор с помощью своей энергии произвел взрыв. Нас откинуло взрывной волной, но самый большой урон потерпел Джереми. Я видела, как он лежал без движения. Моры на машине не спрашивали у нас, хотим ли мы сдаться. Я и Джон просто побежали. Я пыталась сбежать, несмотря на то, что мой брат остался лежать там. Это съедает меня изнутри. Как я могла так поступить и оставить его? Сначала я побежала к нему, но Джон остановил меня и сказал, что мы вернемся за ним позже, и потащил меня прочь. Даже это не помогает не чувствовать себя последней дрянью, которая в патовой ситуации выбрала себя. Возможно, это был банальный страх, или я просто не ожидала, что передо мной когда-нибудь встанет такой выбор. В фильмах и в книгах все просто. Хорошие люди всегда выбирают другого, жертвуя собой. Но в жизни нет. В жизни все намного сложнее. И я побежала. Джон взял меня за руку, и мы сиганули в проулок, но не успели пробежать и десяти метров нам в шею прилетели дротики. С чем именно, я не знаю». Но в ту же секунду, когда я почувствовала боль, мои ноги отказались бежать, и я кубарем упала вперед, лицом бороздя землю. Но так и не почувствовала удара. Я больше ничего не чувствовала, вплоть до момента пробуждения в этом помещении. «Где мы?» – спрашивает Джон. «Возможно, это ферма», – отвечаю я. «Не думаю», – произносит он и снова потирает шею. Перевожу на него взгляд – «Что-то темное готово вырваться из груди. Это страх, определенно он». Разглядываю своего единственного союзника и говорю «Тогда это плохо». «Почему?» Тут же интересуется он. Медленно вдыхаю и на протяжном выдохе говорю «Значит, мы не знаем, для чего мы здесь». В этот момент открывается решетка двери, и в комнату входит мор. Высокий, статный, высокомерный блондин. Одежда на нем вся белоснежная, от этого на него больно смотреть, но я не отвожу взгляда. Он безоружен, держит руки за спиной и с видом безграничного величия медленно шагает по бетону. Люди жмутся к стенам и стараются не смотреть на него и производить как можно меньше шума. Кто это? Куда мы попали? Мор продолжает молча идти, разглядывает напуганных людей и, растягивая слова, спрашивает. «Разве никто из вас не хочет быть свободным?» Пленники начинают неистово качать головами в отрицании. Бросаю беглый взгляд на людей и нахожу пару лиц, которые, как и я, смотрят на Мора с непониманием. Значит, мы с Джоном не одни новенькие. Из Мора рвется тихий смешок. Он впитывает наш страх, словно губка. Делает еще пару шагов, останавливается и говорит. «Вы же знаете, если не будет добровольцев, я выберу сам». В ответ ему гробовая тишина. «Спрашиваю последний раз, кто будет представлять меня? Забег скоро начнется, мне нужна только одна лошадка, которая выиграет». Все молчат. Смотрю на испуганную девушку справа от меня и тихо спрашиваю. «Что за забег? Отвали!» — говорит она и начинает тихо плакать. «Вот черт, так друзей я здесь точно не заведу». Но всхлипывание девушки заставляет Мора обратить на нее внимание. Он подходит к нам и носком белоснежного ботинка пихает ее в бок. «Кажется, девушка становится еще меньше в размерах, а Мор произносит». «Думаю ты». «Нет, нет», — начинает шептать девушка. На губах блеклого появляется еле уловимая улыбка, а голубые глаза горят триумфом. Он склоняет голову набок и спокойно произносит слова, которые морально добивают девушку. «Раз добровольцев нет, то я выбираю тебя». «Ты трусливая, и я уверен, что страх заставит тебя преодолеть финишную черту первой». Мор поднимает правую руку вверх, и в тишине щелчок пальцами звучит, словно выстрел в голову этой девушки. В это же мгновение в помещение входят два Мора, они вооружены, в руках у них автоматы. Они подходят и начинают поднимать девушку на ноги, но она настолько сильно сжалась, что они просто выносят ее на руках в позе эмбриона. провожая ее взглядом. Я больше не вижу ее, но крик ужаса до сих пор стоит в моих ушах. Она кричит и кричит. Вопль постепенно удаляется и в итоге затихает полностью. Мор разворачивается на месте, величественно покидает комнату и за его спиной тут же закрывается дверь. Но люди так и остаются сидеть. И через минуту я понимаю, почему. Дверь открывается снова и входит очередной высокомерный белый засранец. Он также выбирает себе лошадку и уходит. Так продолжается двенадцать раз. И с каждым открытием дверей я начинаю бояться еще больше. Когда зашел последний мор, я посчитала, нас в комнате осталось двадцать два. Следовательно, рано или поздно мы тоже станем лошадками, что бы это ни значило. Когда последний мор и его жертва покинули помещение, люди стали шевелиться и расходиться друг от друга. Джон тоже встал на ноги и подал мне руку — но я не приняла помощь и поднялась сама. «Мы должны узнать, где мы и что вообще происходит», произносит мой единственный друг во всем этом безумии и отходит от меня. Я наблюдаю за его бесполезными попытками расспросить людей, но они все как один склоняют голову вниз и ничего не говорят. Замечательно. И виной этому мы. Я никогда не перестану себя корить за то, что мы развязали руки Тобиасу. И теперь посмотрите на людей». «Они больше не люди, а загнанные в угол жертвы!» «Подхожу к Джону и тяну его за руку!» «Прекрати! Они ничего не скажут!» «Они слишком напуганы!» «Говорю я и отпускаю его руку!» Но Джон берет мою ладонь в свою и медленно притягивает меня к себе. Внимательно смотрит своими карими глазами в мои и говорит. «Я вытащу тебя отсюда, несмотря ни на что!» «Забираю ладонь и говорю. Не говори так!» «Почему? Я вытащу тебя!» потому что повторение этих слов не делает их правдой. Взгляд Джона заставляет меня чувствовать себя неуютно. Он часто смотрит на меня так, словно между нами что-то есть, но ничего нет. С моей стороны так точно. Отвожу от него взгляд и говорю. И прекрати делать это. «Делать что?» — недоуменно спрашивает он. В голове всплывает наш с ним разговор, который произошел месяц назад.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 «Джон, мы не будем вместе. Мне это не надо». «Но я и не прошу тебя об этом», — совершенно серьезно произносит он. «Не просишь, но делаешь очень прямые намеки. Я не дура, но мы только друзья, понимаешь?» Он открыто улыбается, проводит рукой по своим темным волосам и говорит. «Я понял, что мы просто друзья. После той пощечины не бери на себя слишком много».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 Вот сейчас я себя чувствую, словно я напридумывала себе то, чего нет. Да и плевать. Сейчас главное выбраться. И неважно как. К нам подходит довольно взрослый мужчина. И я как никогда рада тому, что наш разговор прервали. Мужчина озирается по сторонам и тихо говорит. Я знаю, как вы можете выбраться. С сомнением смотрю на него. Я стала паранойком. Везде вижу подвох. С чего это вдруг он с нами заговорил? И если знает, как отсюда сбежать, почему не сделал этого сам? Но тем не менее спрашиваю. Как вы должны стать так называемой лошадкой? Джон делает шаг к мужчине, тем самым прикрывая меня от его взгляда и говорит. Что это вообще значит? Мужчина переступает с ноги на ногу и бросает взгляд на дверь-решетку. Ничего нового он там не увидел и вернул все внимание на Джона и продолжил. Так моры этого города развлекаются. У них до отказа забита ферма, а мы просто туда не помещаемся, и они придумали своего рода полосу препятствий. И если вы выиграете, то в качестве награды они даруют вам свободу. Ты уверен? С сомнением спрашиваю я. Нет. Но они так говорят. Я бы попытался. Но я здесь самый слабый. Он поднимает штанину, и я вижу металлический протез вместо ноги. Мне точно не выиграть гонку. А вот вы можете попытаться. Понимаете, чем дольше вы здесь пробудете, тем хуже. Все сходят с ума и становятся настолько напуганными, что не могут и слова сказать. Но вы недавно прибыли. Вызовитесь добровольцами и попытайтесь выиграть. Мы с Джоном обдумываем его слова. Я же не знаю, верить ему или нет. Да и какая разница. Мы так или иначе уже мертвы. Это вопрос времени. А что это за город? Спрашивает Джон. «Мор шесть». Тут же отвечает мужчина. «Что?» Глухо переспрашиваю я. Наш собеседник печально качает головой и поясняет. Они переименовали все города и каждый назвали «Мор», а потом просто приписали цифру. Самовлюбленные ублюдки. Врывается из меня. Тут же закрываю рот и смотрю на оставшихся людей. Те, кто слышит наш разговор, смотрят на меня, как на самоубийцу. «Ну да». «Думаю, не стоит так выражаться в сторону своих захватчиков». «Да, а знаешь...» Мужчина замолкает и начинает всматриваться в мое лицо. «У меня такое ощущение, что я видел тебя раньше». Сердце замирает в груди. «Нет, если он узнает меня, то тут же сдаст и получит свободу. А я, наверное, в скором времени буду мертва». Но Джон приходит мне на помощь и говорит. «Она снималась в рекламе. Еще до того, как все случилось». «А, ну да». Скорее всего, хорошие были времена, не то, что сейчас. Лицо мужчины становится очень печальным. Кажется, он погрузился в воспоминания о былых временах. Не попрощавшись с нами, он уходит. Выдыхаю с облегчением и тихо говорю Джону «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Он снова берет меня за руку и тянет к стене подальше от всех. Они не знают, кто ты, и ты должна вести себя тихо и не привлекать внимания. Согласна, так и должно остаться. Слушай меня, когда в следующий раз они придут выбирать, мы пойдем добровольцами и выиграем этот забег, поняла? Минуту обдумываю ответ и понимаю, что нам как минимум нужно выбраться из этого заточения. Уверена, за пределами этой комнаты у нас куда больше шансов на спасение. Да, уверенно отвечаю я. Прошел месяц, а моры так и не приходили за лошадками, но периодически закидывали кого-то в нашу бетонную тюрьму. Раз в три дня. Нас выводили из заточения, проводили по узкому коридору в идентичную комнату. Заставляли раздеваться до гола и вставать в шеренгу по одному. А после мыли нас из шланга. Точнее, просто поливали водой. От охраны я услышала, что они это делают только для того, чтобы высокопоставленные моры при посещении не чувствовали вонь наших немытых тел. Как предусмотрительно с их стороны. Также два раза в день через решетку нам закидывали еду. Туалет... Это было самым мерзким из всего. После пробуждения я не заметила, но в самом углу бетонной коробки была дыра размером с кружку, и туда мы должны были ходить по нужде. На глазах у десятков незнакомцев. Но мне повезло, что со мной был Джон. Он прикрывал меня своей футболкой. И как бы это ни было печально, но я привыкла к этому. Больше мне не казалось это мерзким или ужасным. Это стало обыденностью.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 «Это было бы достойно уважения, не будь ты человеком!» Последнее слово он произнес с огромной долей презрения. Подошел ко мне вплотную и внимательно всматривался в мое лицо, а я пыталась думать о чем угодно, только не о моем страхе. Ведь я не знаю, с какой он ветви, и в данную минуту он мог читать мои мысли и понять, кто я и что причитается за мою поимку. «Да начнется игра», — сказал он и щелкнул пальцами.